Глава 46. Рубен и Лиза. Рубен нашел ее в кафе. Очень удивился, когда ему доложили, что сестра Жени работала официанткой. Думала, она такой же блогер. Но нет. Лиза с н о р о в и с т о бегала от столика к столику, разнося заказы. Такая же гибкая, стройная, как и старшая Новикова. Глаза у сестер очень похожи. Яркие, выразительные. Черты лица чуть другие, но в целом, если сделать такой же макияж и одеть, будет в ы л е т а я Женя. Уже одной этой схожестью Лиза умудрилась вызвать в Рубене массу положительных чувств. Дождавшись, когда младшая Новикова освободится, Рубен подошел, аккуратно спросил. «Привет, уделишь несколько минут?» Лиза вздрогнула, оглянулась и уставилась на него круглыми глазами. «Вы кто?» – спросила гораздо р е з е чем он ожидал услышать. «Меня зовут Рубен Булатов, но я думаю, ты и так меня узнала, да, Лиза?» Его фото несложно найти в интернете. О нем и его фирме написано огромное количество статей, и заметок. Да, малышка определенно была в курсе того, кто перед ней. Он четко поймал в ее взгляде момент узнавания. «Интересно, что ей обо мне говорила Женя?» Вдруг задался вопросом. «Чего вы хотите?» Спросила Лиза, сделав шаг назад. Голос явно испуганный. «Отчего?» «Лиза, тебе бояться нечего». Но эта фраза подействовала на младшую Новикову совершенно не так, как Рубен ожидал. Она лишь еще шире распахнула глаза, а потом попятилась. «Да с т о и ты, не съем!» – скомандовал он. Потом подхватил под руку и чуть ли не насильно отвел в противоположный зал, где посетителей почти не было. Оставил охранника у двери, усадил за пустой столик и проговорил с чувством. «Я просто хочу разузнать у тебя детали». «Женя мне сказала, что ты сообщила Владу Стахову о ее беременности». «Но зачем вам знать детали этого дела?» Она продолжала смотреть на него настороженно. «Я хочу избавить Женю от этого ублюдка раз и навсегда. Ты поможешь мне? Объяснишь, что между вами было?» Лиза тяжело вздохнула, кивнула и рассказала ему совершенно жуткую историю, от которой у Рубена на затылке начали шевелиться волосы. «Как можно такое придумать вообще?» Трахнуть сестричку, а потом от нее же требовать, чтобы помогла помириться с невестой. Он точно двинутый. Рубен внимательно оглядел Лизу. Да, красивая девочка. Милая наверняка ласковая в койке. Но о т лично Рубену с ней спать не хотелось совершенно. Его аж передернуло от такой идеи. Будто не сестричку Жени мысленно под себя положил, А собственную, хотя у него никаких сестер не было, только братья, и то троюродные, седьмая вода на киселе. Кроме того, больно Лизе делать совершенно не хотелось, наоборот, поймал себя на мысли, что хочет защитить родственницу любимой женщины, пусть и непутевую. «Понимаю, мой поступок кажется вам гадким. Не знаю, как могла совершить такую глупость». Тем временем сокрушалась Лиза. «Вы думаете, я тварь, да?» «Успокойся. Ничего такого я не думаю», — покачал он головой. «О, н Рубен точно знал, почему Лиза так делала. Она всего лишь один из множества мотыльков, которые слетались на пламя, которые Влад так хорошо умел разжигать. Заклятый друг гордился искусством красиво ухаживать. Знал правильные слова, много практиковался. Недаром Булатов так удивился, когда тот собрался жениться. Не думал, что когда-нибудь решит остепениться. Не вини себя, Лиза. Ну, с п а л и в ы и что? Это не конец света, только впредь. Держись от таких придурков подальше. Договорились? Он заметил, как сестра Жени дернулась после его слов. Видно, не ожидала услышать что-то подобное. Ее глаза вдруг повлажнели, прямо как у сестры когда-то. А потом Лиза ему улыбнулась. Без какого-либо кокетства, просто по-доброму. И поблагодарила за понимание. После спросила, а где сама Женя? С ней в с ё в порядке? О, сколько неподдельного интереса он услышал в этом вопросе. сколько заботы. Видно, тошно ей без сестры. Я ей звонила много раз, но телефон недоступен, продолжала Лиза. Я забрал Женю, ответил Рубен. Что? Только тут он сообразил, как двояко прозвучал его ответ и поспешил исправиться. Ты не волнуйся, с ней все в порядке, она в безопасности, в месте, которое мы держим в тайне. Можно ей позвонить? «Я очень хочу как-то с ней связаться, поговорить». Рубен покачал головой. Она сменила номер. И «Раз и не посчитала нужным тебе позвонить, значит, не хочет выходить на контакт». «Понятно», — с трясущимися губами ответила Лиза. И вдруг Рубену стало жаль эту потерянную девочку. Совершенно очевидно, что без сестры ей было очень одиноко. о Он понимал это чувство. Как никто другой, он теперь осознавал, как это паршиво жить без Жени. Пусть она ей сестра, а ему любимая женщина. Конечно, разные вещи, но так или иначе страдали оба. Лиза, тебе, может, какая помощь нужна? Какая? Она свела вместе свои аккуратные бровки. Денежная, пожал он плечами. На учебу, жилье. Девушка уставилась на него долгим изучающим взглядом, а потом з а т а р а т о р и л а будто заучила наизусть. «За учебу у меня заплачено. Живу в общежитии, а на жизнь сама себе заработаю. Никаких денег мне не надо. Даже если будете совать, не возьму». «О как!» «У Новиковых гордость, это, похоже, семейная», усмехнулся Рубен про себя. «Не хочешь денег? Ладно», — пожал он плечами. Но, может, с работой помогу? Наверное, с подносом бегать не очень интересно. Ты на кого учишься? На маркетолога. Только я это... Опыта у меня нет никакого. Развела она руками. Так теория только. Кто меня возьмет? Маркетолог, значит, усмехнулся Рубен. Приходи стажироваться в мой отдел маркетинга. Младших сотрудников всегда не хватает. Но учти, у нас строго. Гоняют и в хвост, и в гриву. Выживают самые упертые и трудолюбивые. Интересно тебе это? Очень, расцвела улыбка Элиза. Рубен кивнул. Адрес и остальные данные тебе пришлют. Попрощался и пошел готовиться к другой встрече. Тоже очень важной, хоть и гораздо менее приятной.